который нес бессменную вахту в коридоре. И у нее мелькнула мысль, а может в памяти у нее случилось короткое замыкание, и она ищет здесь то, что на самом деле видела совсем в другом месте? Нет, все-таки не могла она встретить упоминание об этой книге ни в одном другом компьютере, не могла держать в руках выцветшую карточку ни в одной другой библиотеке. Восьмилетний опыт работы чего-то достоит. В актер этаже, существо лысое и конопатое, здорово скучал, сидя за столом, заваленным неотличимыми друг от друга кроссвордами. Алисия выпустила обойму комментариев по поводу дождливой погоды. «Не позволите ли мне на минутку заглянуть в хранилище?» «А зачем тебе, детка?» «В нашем компьютере какой-то сбой, и мы не можем войти в каталог XVII века». «А директриса почему-то ничего мне не сказала». Но ну, пожалуйста, я мигом, только туда и обратно. А актер благосклонно улыбнулся, и она очутилась в храме, среди томов, на корешках которых оставили свой след столетия. Знаменитые здания Галена и Плиния, щедро украшенные гравюрами и грубоватые потомки средневековых Бестиариев заставили ее благоговейно остановиться в проходе. Она зачарованно взирала на тома, внутри которых притаились чудовища, растения, амфисбена, Чемерицы, мандрагора, якула. В отделе 18 века никакого фильтринеля не было. В XVII веке тоже. В XVI веке Алисия не утерпела и остановилась полюбоваться на великолепные рисунки об истории растений Леонардо Фукса. Она добралась до XV века, где хранились инкунабулы. Строгая табличка запрещала входить сюда с папками и ручками. Алисия уже готова была признать, что память опять сыграла с ней злую шутку, позабавилась, заставив плутать среди тысяч латинских названий. Но неожиданно у нее мелькнула мысль. А вдруг кто-то намеренно запутывает следы? Она улыбнулась. Кино да и только. Но в конце концов, поверить в существование некоего таинственного противника. Не такая уж глупость, зато и тайна будет выглядеть куда более экзотической, если вообразить, будто где-то рядом существует невидимый и вездесущий игрок, чьей властной рукой расставлены фигуры на шахматной доске. Этот же игрок препятствует каждому шагу Алисии, Ведя партию к финалу, туда, где все загадки найдут разрешение. Значит, и город, и лабиринт, и ангел лишь приманки, из-за них она забирается все глубже в пещеру. А кто-то тем временем следит, как далеко заведут ее любопытство или безрассудство. И вдруг В голове яркой вспышкой мелькнула догадка и осветила все вокруг. Алисия кинулась к самым дальним полкам, туда, где в специальных помещениях с регулятором влажности и сигнальными системами хранились жемчужины университетской коллекции. Экземпляр Библии Гутенберга, искалеченная Селестина, Громачка, небрехи.